Глава вторая. Реклама. Во время эпидемии холеры одна ликерная рюмка французского вина Сен-Рафаэль на стакан чаю превосходно действует как лучшее для желудка. Укрепляет организм, согревает желудок, способствует пищеварению и окислению веществ, восстанавливает силы, превосходно на вкус. Детям следует давать во время обеда чайную ложечку вина Сен-Рафаэль на винный стаканчик кипяченой воды. Во время холеры вино Сен-Рафаэль необходимо всегда иметь в доме. Продажи везде. Остерегаться подделок. Столичные вести. В Москве произошло вооруженное нападение в клинике князя Баталова. Нападавший погиб, князь не пострадал. Причины нападения выясняются. Не исключено временное помешательство отстоящее в городе последние дни жары с неимоверной духотой что вызвало огромное количество обращений в скорую медицинскую помощь, изнемогающих от непомерно высоких температур воздуха москвичей. Нью-Йорк. Оригинальный клуб. В Нью-Йорке на днях состоялось открытие нового клуба потерпевших несчастье в любви. В этот клуб принимаются женихи, получившие отказ от невест. Мужья, которых бросили жены, любовники, которые потерпели измену. Президентом этого клуба избран человек, испытавший наиболее несчастье в любви и превзошедший в этом отношении всех своих товарищей. Накануне своего избрания президентом этот господин испытал восьмой раз отказ, предложив руку и сердце одной нью-йоркской красавице, за которую он настойчиво ухаживал. Избрание на президентский пост, зависевший от неудачи, послужило ему некоторым утешением в горе. Основатель этого клуба несчастных любовников находит, что ничто так не объединяет людей, как одинаковое горе и одинаковые неудачи в любви. С генерал-губернатором мы поулыбались совсем недолго. От приглашения заехать на Тверскую и немного отпраздновать освобождение я вежливо отказался. И вовсе не потому, что ни в грош не ставил нового московского начальника. С чего бы? Люблю и уважаю, искренне признателен, что он сам, хоть и с ансамблем, Прибыл меня освобождать, хотя мог бы офицера по поручениям отправить. Просто я испытывал острую нужду помыться и переодеться. А к святополку Мирскому я обещал часть к через три наведаться, когда в порядок себя приведу. Свои вещи по старой зэковской традиции я все оставил в Таганке. И не потому, что так уж читал басяцкие закидоны, просто побрезговал тащить это домой. Мне показалось, что въедливый противный запах безнадеги уничтожить будет невозможно. Но прокатиться за счет государства не отказался, так что домчали меня на большую молчановку в лучшем виде. Первым, кого я увидел во дворе, был мой новый слуга Владимир Кузьмич. Ну, пока он просто Вовку, но ведь дорастет когда-нибудь. Должен. Благая весть в виде вопля «Барин из тюрьмы вернулся!» прозвучала звонко и громко. Вне всякого сомнения, это вызовет рост моей репутации среди окрестных жителей. Дальнейшее происходило по сложившейся традиции непосредственно у дверей ванной комнаты. Должиков доложил о мероприятиях по спам-атаке. Теперь мне стали понятны слова губернатора о большом количестве телеграмм, потому что эти умники только в Петербург отправили более четырех десятков криков о помощи. А потом прошлись по заграничным адресам. Самое странное, что отозвался не только Микулич, но и Рентген. Но это все ерунда. У нас за границу, особенно европейскую, традиционно уважают. На моем аресте сообщили всем московским и питерским газетам. Ясно все. Спасибо. Возможно, мне еще это поставят на вид, но я вам всем признателен. Теперь, Егор Андреевич, надо телеграфировать в ответ благодарность за участие. Все, с этим закончили. Следующее. У меня в верхнем ящике письменного стола лежит лист бумаги со списком и суммами. Это студенты и преподаватели Московского университета, которые собирали мне помощь. Найти всех, поблагодарить за участие. Деньги возместить из моих личных средств. Двукратно. Если кто-то из них нуждается в помощи, сообщите мне отдельно. Остальное потом. Жиган, останься. Слушаюсь, Евгений Александрович. Пора вылезать уже, вроде смылась грязь. Да и времени не так уж и много. Вытерся, натянул под штаники. Достал стаканчик для пены, насыпал туда мыльного порошку, плюхнул горячей воды и начал взбивать. Бритье с помощью опасной бритвы мне неожиданно понравилось. Приспособился я довольно быстро и теперь манипуляции с ремнем для правки лезвия, прикладывание к лицу полотенца, смоченного горячей водой, скрежет сбриваемых щетины, все это приводило меня в состояние некой медитации. Но не сейчас. Рассказывай, как было дело. Да ну ничего стоящего ваше внимание! начал повествование Жиган. Обратился я к нужным людям, приплатил маленько, чтобы побыстрее шевелились. За день и нашли. Политически они только гонру понабрались, все играются в тайны. А сами что дурачки деревенские, одно и то же делают. Вот и Емель думал, что если он в номерах копеечных запрется, то его там никто не найдет. А про то, что пить есть над, забыл. Мальчишка из трактира видел, коридорный тоже заметил. Я дал деньгу, художник Хитровский нарисовал его портрет с фотокарточки, она стояла у брата. Раздали их по ночлежкам до да номерам. Да что там коридорный? Даже из которого он с дуру взял и тот всегда как странного запомнил. Я только хмыкнул. Если бы полиция начала действовать такими методами, то даже при доброй воле всех участников результат мог появиться примерно к Рождеству. 1950 года. Это в лучшем случае. Количество грошовых номеров по счету не подлежит равно, как и трактиров. А уж, чтобы коридорный вдруг кого вспомнил и показал. Пожалуй, только в плохих детективах. Что ж потом селиться будет, если слушок пойдет, что постояльцев полиции сдают?» Сильно потратился. «Да не стоит и говорить, Евгений Александрович. Деньги грязь. Мне что, солить? Да и в гроб, даже если кармашек специально сделать, не потянешь. Вы, моя семья, других нет у меня. Нужны будут, я скажу». «И что, Емельян?» «Да, ну, гнилой человечишка. Как говорится, не украсть, не на постоять. Поверьте даже, и не бил его никто, признался сразу». Поговорили с ним, рассказали, что из-за него уважаемый человек на нарах парится. Он пошел и сам в полицию сдался. — Ага, так и вижу эту картину. Чуть слезу не прошибло. — Или что его подвигло на такое? — Молчал, зараза. Сказал, с пьяну поссорились. — Может, и так. Да важно ли это, Евгений Александрович? Он на брат свою руку поднял, а ведь тот ему сильно помогал. Не думать про него не стоит. Бурьян как есть. — Ладно. Хорошо, что кончился этот дурдом. Пора собираться к новому генерал-губернатору. Поеду в партикулярном. Дресс-код, сказали, свободный. Ну вот, новые метла, новые люди. Интересно, Шувалов куда делся? Поехал в Питер? Или вышел в отставку по здоровью? Надо бы разузнать как-нибудь. Не чужие люди. А в последний визит не додумался полюбопытствовать. Впрочем, можно ведь у гвардейцев узнать. Вроде я, у них фигуры, если не легендарные, то довольно популярные. Петр Дмитриевич ждать заставил недолго. Встретил как родного, руку жал, по плечу хлопал. И обедали мы с ним тет-а-тет, -тет, без свидетелей. В качестве застольной байки я повинился в рассылке моими служащими неимоверного количества призывов о помощи. Хотели как лучше, вы уж их простите. А ко мне обратиться не додумались. Вот вы, Евгений Александрович, светило-медицинское и все такое. И его императорское высочество о вас отзывалось в самых лестных выражениях. А в такой простой вещи, извините, поплыли. Этому жандармскому ротмистру надо было просто представиться всеми своими чинами, указать награды, в том числе и именные от его величества. Извинились бы домой отвезли, а потом вы уже им указывали бы, когда есть время для беседы. Вот так. Тут ведь животные еще даже не равны. И я вознесен в высшую лигу, почти неприкасаемую для правоохранительных органов. А правда, что тот же Зубатов не знал, что всякие Морозовы кормили революционеров. Так они не то, что на каторгу, даже репутационных потерь не понесли. Купцы, хоть и очень богатые. Пробывка в казенном доме меня сильно встряхнула. Я теперь уже не то, что на холодную воду, на лед дуть готов. Дал поручение Моровскому собрать всех сотрудников. Надо срочно выжигать революционную заразу. И не потому, что я всеми конечностями за существующий строй. Тут косяков столько, что и не будучи поклонником Ильича отрицать трудно. Но ведь смогли же в других странах улучшить жизнь рабочего класса и трудового крестьянства без многолетней резни и последующих рывков. И не верится мне, что буржуи испугались революции и пошли на уступки. А иначе в 21 веке томился бы пролетарий с 16-часовым рабочим днем и без социальных пособий. Стоит только вспомнить, что версия это родилась в недрах агитпропа как объяснение распространения мировой революции. Короче, не так все это было как заявил товарищ Сталин в одной байке. Согнали на утро всех свободных от вызовов. Работающая смена тоже присутствовала, готовая рвануть в бой по первому сигналу. А много народу собралось, если считать и конюхов с санитарами, почти сотня. Чтобы не создавать трудности с доступом кислорода, распахнули настежь все окна. Народ прекратил гул сразу, как только мы с Моровским вошли в зал. И я приступил, не дожидаясь, когда главврач сядет на свое место. У нас произошло очень печальное событие. Погиб наш коллега, врач Винокуров Александр Николаевич, заведующий второй подстанцией. Вечная ему память. Перекрестился я на красный угол и дождался, когда мой жест повторят все собравшиеся. К сожалению, смерть хорошего человека оказалась связана с революционерами. Дома у покойного обнаружена целая библиотека подрывной литературы, а сам убийца тесно связан с бомбистами. Бомбистов у нас не очень любят, по ряду очевидных причин ибо народ они не очень аккуратный, попутный ущерб в виде гибели непричастных лиц случается, да и выступать против власти для большинства населения сейчас совсем не камильфо. Поэтому среди слушателей начались охи и выкрики неодобрения. «Тише!» — вскочил Моровский. «Обсуждать потом будете. Извините, Евгений Александрович. Да я, собственно, почти все. В связи с происшедшим руководству скорой помощи придется осмотреть служебные помещения, нет ли там чего не относящегося к работе. И я не про самовары и чашки с ложками. Все найденное сдавать сюда, диспетчеру. Вацлав Адамович, вам слово. Приказ по станции Московской скорой помощи. В связи с гибелью заведующего второй подстанции Винокурова назначить исполнять обязанности врача Лебедева Никиту Егоровича. Ну и все. Поговорили, разошлись. Не думаю, что улов получится очень большим, но моя совесть будет чувствовать себя спокойнее. Может, хоть один из сотрудников благодаря этому не пострадает. Пусть лучше борются за счастье народное на своем посту. Я сел рядом с Моровским, подождал, когда все выйдут. Мне как бы спешить некуда, а им необходимо работать. Заговорили о Лебедеве, других врачах первого призыва, с которыми начинали все это. Конюха, мнущую в руках картуз, я заметил поздно. Он остался один, стоял у двери, явно ожидая, когда мы освободимся. «Вы что-то хотели? Говорите, не стесняйтесь». Я встал и шагнул к нему навстречу. — Тут такое дело. Вы не серчайте, барин. Вот вы сказали про книжечки. — Зовут вас как? — Так Васькой, конюхом мы тут. Несчастный Картуз претерпевал массу метаморфоз в ее руках. Волнуется. — Смелее, Василий, не стесняйтесь. — Так приходил Емельк по весне еще, аккуратно на чистый четверг. сохранить кое-чего я и не смотрел. — Заплатил? — спросил подошедший Моровский. — Ну, поднешь, Калю, как без этого? — смутился конюх. — А потом забрал, другое принес. — Чем кончилось? — не выдержал я не в междометиях и мычании. — Так лежат у меня книжечки, — выдохнул Василий. — Неси сюда, — скомандовал я. — Не бойся, наказывать не будем. Через пару минут я смотрел на то, как конюх разворачивает рогожку, в которой была замотана картонная коробка. Нам в таких лекарств привозят обычные серовато-коричневые. Да уж, Емельян на революции женился крепко и всерьез. Листовочки, две пачки с агитками на уровне прокламации для чайников вводный курс. Уже мелькавший у жандармов брошюрку Ульянова про друзей народа только вторая серия. Я взял, полистал. Да уж, полемика на уровне розничных торговых жареными жаренными семенами подсолнечника однолетнего. Не блистал самый человечный человек в начале творческого пути, и философии не заморачивался. И творение организации освобождения труда в полном составе, разложенной как в мнемоническом приеме. Плеханов, Игнатов, Засулич, Дэйч, Аксельрот. Попробую не запомнить. Манифест Компартии в придачу. Помню студенческий стишок. Как у Маркса в жопе разорвалась клизма, ходит-бродит по Европе призрак коммунизма. Вот это про него. Отнести на задний двор и уничтожить, сказал я, бросив назад в коробку третий том сборника «Социал-демократ». Даже на растопку ничего не оставлять. К сжиганию книг я отношусь плохо. Нехорошо это. И не так уж и важно, жгут ли Томаса Мана со Стефаном Цвейгом или Владимира Сорокина с Баяном Ширяевым. Но тут эта коробка может принести кучу неприятностей как отдельному конюху за символическую плату, хранившему макулатуру, так и всей скорой. Да и не книги это, просто агитки. Примерно как газеты, только сброшурованные. Придется, конечно, муки совести коньяком заливать, но ничего, если для дела надо, я и это стерплю. Мне бы из Москвы уехать, чтобы выпутаться из этого фатального водоворота глупых несуразностей, но машина запущена. Тут из геральдической палаты завершить надо и документы второй день обещают через час подготовить. Сижу, жду, никого не трогаю, после тренировки медитирую, спрашиваю, совета у вселенной. Лихуан намекнул, что если правильно сформулировать запрос, ответ обязательно будет. Что у нас в планах? Первоочередные задачи? Пинцелин, конечно. Очистка и контроль. Повторные испытания с более тщательным подбором. Вот зачем включили в исследование умирающего больного? На самом деле я сам виноват. Пустил все на самотек, не проинструктировал. Еще дополнительный аргумент за то, чтобы не работать с бухто-барахты Наскоком. Один раз серый серой прокатило, так там же просто все как зубило, испортить невозможно. Ладно, со стриптоцидом тоже. Вот и поверил в необычайную удачливость. Мол, неприятность — это не про нас, все взлетает ракетой. И вдруг какой-то разговор у входной двери. Первый участник — Вовка, бухтит что-то. В ответ слышу женский голос, мол, доложи. Меня желает видеть Виктория Августовна. И нет сил в природе, которые ее остановят. Госпожа Таль ворвалась вихрем. — Женя, здравствуй, — ворвалась она в кабинет. — Скажи уже свои прислуги, чтобы меня не задерживали. Я так переживала. С чем пожаловала? Я встал, аккуратно пожал ей руку. Так, самые кончики пальцев. Прилично надо соблюдать. — Ну как же? Я как только узнала, сразу к тебе. Мы на пленэр выезжали, пейзажи фотографировать. Только приехали, я даже переодеться не успел. Сразу сюда. — Ах, Женя, что тебе пришлось пережить? — Спасибо, что помнишь и переживаешь. Кажется, все разрешилось. Все да не все. И дальше госпожа Таль мне выдала такое, хоть стой, хоть падай. Пока я катался по Тамбовым и пел таганку вокруг родные лица в тюрьме, мамаша Вики встречалась с Феррейном. Он хочет выкупить нашу долю в русском медике. Я мысленно перекрестился. Вот вышел бы на биржу, как мне предлагали некоторые атаку за компанию, вряд ли не удалось бы отразить быстро и без потерь. Скупал бы тишком акции, а потом, бац, конкурент в совете директоров. Сколько предлагает? Полтора миллиона золотом. Я засмеялся. На дурачка работает, хочет купить успешный бизнес за полугодовую выручку. Но с этим господином надо что-то делать. Мало того, что Шпиков вербуют, так еще и долевым хочет стать. Донеси до маман следующее. Я порылся в сейфе, достал устав товарищества. По нашей договоренности, приоритетное право выкупа доли имеет директор предприятия, то есть я. Любая сделка в обход будет опротестована по суду. Вика взяла устав, прочитала соответствующий пункт. Подготовился. А как же? Я тяжело вздохнул, поворошил бумаги на столе. У тебя все? Почти. Вот, возьми. Вика отстегнула от связки ключ. Этот моей квартиры тут. Я съезжаю. Губки надула, сейчас немного поднатужится и слезу выдавит. Надеюсь, ума хватит не заламывать руки, как в любительском спектакле, и не призывать вспомнить, как мы с ней и всякое прочее. Куда, если не секрет? Купила квартиру на Остоженке в доме Трамбецкой. Будешь рядом, заходи. Вика достала из редикюля платок, промокнула край глаза. Боже, как я не люблю такие разговоры. Начнешь расспрашивать, получше истерику. Я присмотрелся к девушке. Уважаю. Плакать все-таки не начала, и губы дуть перестала почти сразу. Пауза затянулась. Мне бы как гостеприимному хозяину чай предложить, но я молчал, глядя на лежащий передо мной ключ, будто эта железяка что-то могла значить. Ну да, символы мы любим, есть такое. Ситуацию разрешил слуга. Вовк постучал по косяку, будто дверь была закрытой, и сообщил. Барин, там вас внизу человек дожидается, вон и карточку передал. Ну тогда вою ее сюда. На визитке было написано гюгинс Андрей Михайлович, подполковник по артиллерии в отставке, а ниже от руки добавлено ОКЖ. зубатого человек и целый подпол, надеюсь, не делал производством заведовал. Так что ответить? Нетерпеливо спросил Вовка. «Необычный персонал, что сделаешь? Другого нет. Голова еще не варит, должен понять, что работает на меня, а не на ожидающего. Может, я его специально помурышить хочу. Проси! — ответил я, пряча визитку вместе с ключом в ящик стола. — Все, Вика, извини, работать надо, сейчас провожу тебя. — Не надо, я и сама найду, куда выйти. Она вскочила, зачем-то проверяя застежку Редикюля, и поспешила к двери. В глазах все-таки появились слезы. Отставной подполковник ОКЖ пришел быстро. Бегом, что ли, бежал по лестнице. Внешне совсем не привлекательный. Костюм гражданский, хоть и не из магазина готового платья, но на первый взгляд простенький, ничего особенного. А дальше все среднее. Рост, телосложение, растительность на голове, усы. Вопреки фамилии, ничего западноевропейского. Типичный русак, но с картошкой. Но взгляд умный, с хитринкой. Вошел, поклонился коротко. Вот в самый раз. И не прогиб с замиранием в нижней точке секунд на несколько, и не обозначение, как почти равному. Ваше разрешить представиться гюгин с Михайлович, Михайловичем, отставной подполковник отдельного корпуса. Я встал, пожал руку. Проходите, присаживайтесь. Можете обращаться по имени-отчеству. Позвольте полюбопытствовать, какую должность вы занимали перед выходом в отставку. Заведовал жандармским отделением Московско-Рязанской железной дороги. Сейчас Московско-Казанская, уточнил он. То есть в отставке вы с... Шестой год, с девяностого, ушел после ранения. О, товарищ что боевой. Начальник отделения ранения ранений на службе? Вы умеете удивить, Андрей Михайлович. Давайте я вам сейчас коротко расскажу, чем придется заниматься, если мы будем работать вместе. Рекомендация Сергея Васильевича для меня много значит. Дверь открылась, пропуская самовара, за ним прошку второго из непутевых пока слуг. Я замолчал, Гюгинс тоже дождался, когда дверь закроется. Готов выслушать, Евгений Александрович. У меня есть общество русский медик, расположенное в Москве. Общество «Российский медик» в Петербурге. Несмотря на разницу в названиях, они, суть, одно и то же, просто акционеры немного разные. Мы занимаемся научными изысканиями в области медицины. Кроме того, в ближайшее время откроется лаборатория в Тамбовской губернии. Может быть, даже фабрика. Мне надо, чтобы результаты нашей работы не уходили на сторону, а сотрудникам ничего не угрожало». «Порядок нужен», — хмыкнул отставной жандарм. Именно так». Кроме перечисленного, придется выявлять засланцев от конкурентов. Пожалуй, с этого даже начать придется. Подозреваю, что в компании есть шпион. Гюгинс почесал затылок. Это задача масштабная, потребует... О средствах не беспокойтесь. Меня интересует, сможете ли вы наладить работу такого подразделения в ближайшее время? Набор персонала, организация их деятельности практически с нуля. Задумался. — Это хорошо. Значит, понимает потолок своих возможностей и теперь соизмеряет его с задачей. — Какие-то сотрудники уже есть, которые занимаются безопасностью? — Есть. Один в Москве, один в Питере. Второй у меня под большим подозрением. Надо бы его первым делом проверить. — Пожалуй, смогу этим заняться. Гюйгенс зачем-то встал и вытянулся по стойке смирно. — Что же, и про заработную плату узнавать не собираетесь? — чего же, спрошу. И если договоримся, потребуется рассказать, кто ваши враги, чем могут быть опасны. Работу свою знаю хорошо, всякое повидал за годы службы. — Ну что же, вот вам бумага, карандаш, — пододвинул я к нему искомое. — Напишите число. — Что написать? Подполковник внимательно на меня посмотрел. — На какое жалование у меня рассчитываете? На перрон Николаевского вокзала столицы нашей родины города Санкт-Петербурга я ступил в 10 часов утра 30 августа. Настроение самое замечательное. Уладил я, наконец, все московские дела. Документы оформил, с геральдической палатой все решил. Гюйгенса нанял. Ведливый дядька оказался до зубной боли. Штат своей службы набросал, обосновав каждую позицию. Все до мелочей уточнил. И даже по первоочередному вопросу, ловли засланного казачка, есть пара задумок. Кстати, и мою идею развил. Питер, в отличие от Москвы, встречал меня типичной погодой, присущей северной Пальмире. Холодный ветер с Балтики, мелкий дождь. Разительный контраст с первопрестольной, где мы просто плавились от жары. Семейство Невстроевых находилось сзади, в районе высадки третьего класса. С ними же Ган, он и багаж получит и довезет всех до места. А я налегке, с легким саквояжем. Да чего ж удобно, описать не могу. Свистнул извозчик и сел и поехал. Красота! А день? Какой был день тогда? Ах да, среда. Очень уж в строку песня зашла. и даже потихонечку запел, чтобы никто не услышал. Ну вот, исчезла дрожь в руках. Может, питерская прохлада — это не так уж и плохо? И радующий глаз, да и кошелек тоже очередь с на прием никуда не делась. Скамейчики поставили отдельно, как я и говорил. Молодцы. В Квартиру заходить не стал, пошел в больницу. Романовский должен на месте быть. Соскучился без него. Пообщаемся, хоть чайку откушаем. Стоило мне на порог ступить, тут же встретил Ельцину. Ждала она меня, что ли, увидев. Здравствуйте, господин Баталов. Извините, что вот так сразу с дороги, но у меня есть ряд вопросов, нетерпящих отлагательств. День добрый, Зинаида Яковлевна. «Потерпите минут 10 хотя бы, я освобожусь, поговорим. Устроит вас так?» «Да, спасибо», — не очень довольна ответила она и скрылась в ординаторской. Романовский оказался на месте. «Может, он расскажет, что за беспокойную сотрудницу мы взяли?» Но только успели пообниматься, зазвонил телефон. «Тебя, наверное, уже трижды спрашивали за последний час». «Кто такой нетерпеливый?» — спросил я и тут же услышал ответ от телефонистки. «С вами будут разговаривать из резиденции великого князя Сергея Александровича». И сразу вслед за этим «Лиза, лично?» «Князь, вы приехали?» «Конечно, телефонистки уши греют. Сейчас о конфиденциальности телефонных переговоров никто и не думает. По открытому каналу с возможностью стороннего подключения?» «Да, а что случилось?» «Срочно приезжайте, сын!» «Сашенька!» Тут она сорвалась, явно всхлипнула. «Ему плохо третьи сутки!» А вот тебе бабушка и Юрию в день неужели гемофилия вылезла?